Часть первая. Разрушение и огонь. Глава первая. 17 ноября, 7 часов 45 минут по Тихоокеанскому поясному времени. Авиабаза Лос-Анджелес, Эль-Сегундо, штат Калифорния. Паника нарастала. Находясь на наблюдательной площадке над центром управления, по Кроу чувствовал отчаяние от того, что внезапно смолкла болтовня находившихся здесь сотрудников. Волнение пробежало по цепочке командования и распространилось на весь ракетно-космический центр. В столь ранний час здесь присутствовало только высшее руководство базы, а также главы нескольких исследовательских подразделений Министерства обороны. Просторный зал внизу выглядел уменьшенной копией Центра управления полетами НАСА – От трех огромных жидкокристаллических экранов на дальней стене расходились ряды компьютерных консолей и пультов управления спутниками. На средний экран была выведена карта мира, исчерченная светящимися линиями, которые отображали траектории двух военных спутников и путь кометы. На два экрана по бокам выводились в реальном времени кадры, снятые телевизионными камерами спутников. На левом, на фоне открытого космоса, медленно перемещался изгиб земной поверхности. На правом экран заполняло ослепительное сияние хвоста кометы, словно вуалью закрывавшего расположенные за ним звезды. «Что-то пошло не так», — прошептал Пейнтер. «Что ты имеешь в виду?» Его начальник стоял рядом с ним на наблюдательной площадке. Генерал Грегори Меткалф возглавлял и ОНИР, Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ, ведомство в составе Министерства обороны. Выпускник Академии Уэстпоинт Пойнт негр лет от 50 с небольшим, был в полной военной форме. Напротив, на Пейнтере был простой черный костюм, которому придавали еще более небрежный вид высокие ковбойские сапоги. Эти сапоги подарила ему Лиза, которая в настоящий момент отправилась в экспедицию в Нью-Мексико. Наполовину индеец, Кроу, наверное, должен был бы чураться таких сапог, но они ему, наоборот, нравились, особенно из-за того, что напоминали о невесте, с которой он не виделся уже целый месяц. «Что-то напугало дежурного офицера», — объяснил Пейнтер, указывая на техника, сидевшего за консолью во втором ряду. В этот момент ведущий специалист проекта присоединился к своему коллеге. Мэтт Калф небрежно махнул рукой. «Ребята справятся. Это их работа. Они знают, что делают». Генерал тотчас же вернулся к прерванному разговору с командующим 50-й космической эскадрильей, базирующейся в Колорадо-Спрингс. По-прежнему встревоженный, Пейнтер внимательно следил за тем беспокойством, которое нарастало в центре. Его пригласили сюда наблюдать за этой сверхсекретной военной операцией не только потому, что он был директором группы «Сигма», действующей под эгидой УПП ОН и Р, но также потому, что он лично разработал одно из устройств, установленное на борту спутников. Оба спутника, ИГ-1 и ИГ-2, были запущены в космос 4 месяца назад. Аббревиатура ИГ обозначала «интерполяцию геодезического эффекта», Это название было впервые предложено военным астрофизикам, возглавлявшим один из проектов в рамках исследования силы земного притяжения. Ученый намеревался провести полный анализ искривления пространства и времени вокруг Земли, что должно было позволить более точно рассчитывать траектории баллистических ракет и спутников. Эти работы были амбициозны уже сами по себе, но после того, как пару лет назад двумя астрономами-любителями была обнаружена приближающаяся к Земле комета, проект был срочно переориентирован на новую цель, особенно когда выяснилось, что небесная странница обладает аномальной энергетической сигнатурой. Пейнтер искоса взглянул на свою соседку слева, отметив, как напряжена гибкая фигура сотрудницы астрофизической обсерватории Смитсоновского института. Примечание. Смитсоновский институт, Квазигосударственное учреждение, крупный комплекс культурно-просветительских и научных учреждений в Вашингтоне. Несмотря на свои 23 года, доктор Джада Шоу обладала высоким ростом при худощавом телосложении Бегундии. Ее кожа была цвета крепкого кофе, а черные волосы велись короткими жесткими кудрями, подчеркивая длинный изгиб шеи. Одетая в джинсы и белый халат, она стояла, скрестив руки на груди и нервно покусывала ноготь большого пальца. 17 месяцев назад молодую ученую-астрофизика похитили из Гарвардского университета и привлекли к этому сверхсекретному военному проекту, создав ей все условия для работы. Очевидно, девушка до сих пор чувствовала себя не в своей тарелке, хотя и старалась всеми силами это скрыть. Ничего хорошего в этом не было. У доктора Шоу не было никаких причин так волноваться. Своей работой она уже успела заслужить международное признание. С помощью квантовых уравнений и эти вычисления выходили далеко за рамки научных познаний Пейнтера, молодая астрофизика разработала необычную теорию, связанную с так называемой темной энергией, таинственной силой, которая составляла три четверти вселенной и отвечала за ее ускоряющееся расширение в космическом пространстве. Дальнейшим свидетельством незаурядного дарования доктора Шоу стало то, что она единственная из физиков обратила внимание на небольшие аномалии в поведении приближающейся небесной гостьи, ярко сияющей на ночном небе, кометы, получившей обозначение «икон». Полтора года назад Джада Шоу задействовала новейшую камеру регистрации темной энергии с матрицей в 570 мегапикселей, разработанную лабораторией Ферме здесь, в Штатах, и установленную в обсерватории в горах Чили. С ее помощью она проследила за продвижением кометы. Именно тогда ей удалось обнаружить аномалии, которые, на ее взгляд, свидетельствовали о том, что комета отражает или сама выделяет темную энергию. Эти работы тотчас же были засекречены по соображениям национальной безопасности. Подобный источник новой энергии обладал огромным, неограниченным потенциалом, как экономическим, так и военным. С этого момента сверхсекретный проект ИГ перенацелился на одну единственную задачу – исследование потенциала темной энергии, которой обладала комета. Замысел заключался в том, что ИГ-2 предстояло пересечь сияющий хвост кометы попытаться уловить аномальную энергию, обнаруженную доктором Шоу, и передать ее на второй спутник, кружащийся вокруг Земли. К счастью, для того, чтобы ИГ смог выполнить эту задачу, инженерам пришлось внести лишь самые минимальные изменения в конструкцию спутника, который первоначально создавался для других целей. Изначально в его сердце была установлена идеальная сфера из чистого кварца – Предполагалось, что когда спутник будет выведен на орбиту, эту сферу раскрутят с целью создания гироскопического эффекта, который можно было бы использовать для съемки искривления пространства и времени вокруг земной массы. Если эксперименты пройдут успешно, луч темной энергии от одного спутника к другому вызовет кратковременное возмущение в этой кривой. Это был очень смелый эксперимент. Даже кварцевый гироскоп теперь в шутку называли «глазом Бога». Поинтер оценил новое прозвище, мысленно представив сверкающую сферу, которая вращается, ожидая возможности заглянуть в тайны Вселенной. Послышался голос ведущего специалиста. «Космический аппарат войдет в зону хвоста через 10 минут!» Начался обратный отсчет. Взгляд доктора Шоу оставался прикован к потоку данных, бегущему по огромному экрану. «Директор Кроу, надеюсь, вы ошибались», — сказала Джада относительно того, что возникли какие-то неприятности. Сейчас не время для ошибок, особенно если учесть, что мы собираемся прикоснуться к энергии, связанной с рождением нашей Вселенной. В любом случае, подумал Пейнтер, теперь уже поздно поворачивать обратно. 7 часов 55 минут. На протяжении шести мучительно долгих минут траектория движения ИГ-2 медленно исчезала в глубинах потока ионизированного газа и пыли. Правый экран, тот, на который выводилось изображение с телевизионной камеры спутника, заполнило сплошное белое молоко. Теперь ИГ летел вслепую, полагаясь исключительно на телеметрическую информацию. Пейнтер попытался охватить сразу все, улавливая царящее в зале возбуждение, ощущая историческое значение момента. «Я регистрирую выброс энергии в ИГ-2», — доложил техник-связист, прильнувший к экрану. Раздались жидкие и восторженные восклицания, однако они быстро затихли, задавленные напряжением текущего момента. Эти данные могли быть ошибочными. Все взгляды переключились на другую консоль, за которой сидел инженер-штурман, следивший за движениями спутника. Тот покачал головой. Судя по всему, не было никаких свидетельств того, что энергия, перехваченная первым спутником, была передана на его близнец, находящийся на орбите Земли. Внезапно инженер вскочил на ноги. «Есть что-то!» — закричал он. К нему поспешил главный специалист РКЦ. Пока все ждали подтверждения, доктор Шоу указала на экран с картой мира, по которому бежали строки телеметрической информации. «Пока что выглядит многообещающе». Но раз вы так считаете...» В ползущем потоке данных для Пейнтера не было никакого смысла, и теперь этот поток пополз еще быстрее. Прошла еще одна напряженная минута, и стремительно бегущие по экрану цифры слились в сплошную неразборчивую полосу. Техник-связист вскочил на ноги. На его консоли мелькали сообщения об ошибках и предупреждениях. Он тщетно пытался следить за продвижением спутника сквозь хвост кометы. «Сэр, уровень энергии здесь зашкаливает, система не справляется с нагрузкой, что мне делать?» «Немедленно отключить», — приказал главный специалист. Продолжая стоять, связист быстро застучал по клавиатуре. «Не получается, сэр, системы управления и навигации спутника не отвечают». Огромный экран справа внезапно погас. «Теперь также пропал сигнал с телекамеры», — добавил техник. Поинтер мысленно представил спутник, летящий в пустоте сквозь холодный поток космического мусора, погруженный в кромешную темноту. «Сэр», — инженер, управляющий спутником ИГ-1, поднял руку, подзывая к себе главного специалиста. «Я только что получил новые показания. Вам нужно на них взглянуть». Доктор Шоу переместилась к самым перилам, стараясь хоть одним глазом взглянуть на консоль. Пейнтер присоединился к ней, вместе с большинством высших офицеров, находившихся на наблюдательной платформе. «Геодезический эффект меняется», — объяснил инженер, показывая на монитор. «Отклонение 0,2 «Это просто невозможно», — пробормотала стоящая рядом с Пейнтером доктор Шоу. «Если только пространственно-временной континуум вокруг Земли не начинает сминаться складкой». «И посмотрите», — продолжал «Инженер». «Гироскопический момент глаза усиливается, усиливается значительно больше по сравнению с оценками, полученными перед запуском спутника. Я даже получаю сигнатуру ускорения». Доктор Шоу крепче стиснула перила ограждения, казалось, готовая прыгнуть вниз. «Этого не может быть, если только глаз не получает энергию из внешнего источника». Пейнтер почувствовал, что Джади хочется во всеуслышание заявить, что причиной этого является «темная энергия». Но она сдержалась, не спеша делать скоропалительные выводы. Раздался еще один голос, с поста, обозначенного «Контроль». «ИГ-1 теряет стабильность орбиты!» принтер повернулся к большому экрану посредине, на которой выводилась карта мира и траектории спутников. Ровная синусоида ИГ-1 заметно исказилась. «Судя по всему, гироскопические силы внутри спутника выталкивают его с орбиты», объяснила доктор Шоу. В ее голосе прозвучала паника, к которой примешивалось восторженное возбуждение. Левый экран показал, что профиль Земли становится больше, заполняя весь монитор, заслоняя черную пустоту открытого космоса. Спутник сошел с орбиты и начал медленное падение обратно в гравитационный колодец, из которого появился. Передаваемое изображение быстро теряло четкость, заполняясь призрачными тенями, удваивающими и утраивающими картинку. Это говорило о том, что спутник вошел в верхние слои атмосферы, быстро проносились очертания континентов, клубящиеся облака ярко-синие просторы океанов. Через мгновение и этот экран также погас. В центре воцарилась гнетущая тишина. На экране с картой мира линия движения спутника расщепилась на конце в бахраму. Это главный компьютер попытался экстраполировать различные траектории падения, принимая в расчет всевозможные переменные величины. Завихрение в верхних слоях земной атмосферы, угол вхождения, скорость, с которой космический аппарат будет разваливаться на части. «Судя по всему, обломки рассыплются вдоль восточной границы Монголии», заметил специалист по телеметрической информации. «Возможно, что-то упадет и на Китай». «Можно не сомневаться, Пекин подберет все до последней пылинки», проворчал себе поднос командующий 50-й космической эскадрильей. Пейнтер был с этим согласен. Китай обязательно заметит проносящийся над его территорией поток пылающего космического мусора. Генерал Мэткалф многозначительно посмотрел на Пейнтера. Тот понял, что означает этот взгляд. «Новейшие технологии, воплощенные в спутники, были строго засекречены». Они ни в коем случае не должны попасть в чужие руки. На какую-то долю секунды левый экран ожил, но тотчас же снова погас. Последняя судорога умирающего спутника. «Птичка умерла!» — наконец объявил управляющий полетами. «Все передачи прекратились. Теперь это просто падающая каменная глыба». Поток телеметрической информации на экране с картой мира замедлил свой бег, затем полностью остановился. Внезапно доктор Шоу схватила Пейнтера за руку. «Нужно вывести на экран последнее изображение», — сказала она. «То, которое было получено перед самой гибелью спутника». По-видимому, Джада увидела какую-то аномалию, нечто такое, что вселило в нее ужас. Мэтт Калф также услышал ее восклицание. Пейнтер повернулся к своему начальнику. «Прикажите, чтобы это было выполнено. Нельзя терять ни минуты». Приказание было быстро передано по цепочке в центр управления. Инженеры и техники засуетились, творя волшебство. Через несколько минут заново оцифрованное, обработанное и подчищенное последнее мелькнувшее изображение опять расцвело на большом экране. Послышались встревоженные возгласы. Мэтт Калф склонился к уху Пейнтера. «Если хотя бы одно дуновение от этого спутника уцелело, его нужно обнаружить любой ценой. Оно ни в коем случае не должно попасть к нашим врагам». Поинтер не возражал, полностью согласный со своим начальником. «У меня уже есть оперативники на месте». Генерал вопросительно посмотрел на него, без слов вопрошая, как такое оказалось возможным. «Простое везение». Однако нужно воспользоваться этим благоприятным случаем и тотчас же собрать поисковую команду. И все же Пейнтер молча смотрел на экран, не в силах оторвать от него взгляд. Это была панорама восточного побережья Соединенных Штатов, заснятая в то мгновение, когда спутник огненным метеором входил в плотные слои атмосферы. Изображение было достаточно подробным, чтобы разобрать крупнейшие приморские мегаполисы. Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон. Все города лежали в дымящихся развалинах.